Ренар и Гаэль. Ренар, чье настоящее имя Рено, служит в замке лунный свет у Клотильды, бабушки Арчебальда. Примечание. Ренар. В переводе с французского «лис», прозвище, полученное Рено из-за его рыжих волос. Конец примечания. Это рыжеволосый великан с непокорным, как и его шевелюра, нравом. Когда Афилия приезжает в замок Лунный Свет под видом мима лакея Беринильды, Ренар берет ее под свою защиту и посвящает в тайны двора в обмен на первые полученные ею чаевые. После смерти своей госпожи он попадает в тюрьму из-за судебной ошибки, но Афилия, ставшая к этому времени вице-рассказчицей фарука, берет его на службу в качестве помощника. Ренар надежный друг, и на его крепкое плечо всегда можно опереться. Уже много лет он любит и почитает Гаэль, девушку-механика, работающую, как и он, в замке Лонный свет. Гаэль, которой покровительствует матушка Хильдегард, последняя из клана нигилистов, способного лишать других их волшебной силы. Желая скрыть свое происхождение и свойство разоблачать любой оптический обман, она красит светлые волосы в черный цвет и носит черный монокль. Более сдержанная, чем Ренар, она втайне любит его, но никогда не признается в этом прямо. Благородная, чуждая притворство Гаэль ненавидит придворные интриги и помогает Офелиям.